674. Лечение травами идет из глубочайшей древности, но многое утрачено. Каждая травка и цветок, каждое растение, ягоды и плоды имеют свои скрытые оккультные свойства, равно как каждый металл или элемент химической шкалы. Они выражаются в запахе, цвете, вкусе, звуки, форме и вибрационном ключе данного растения элементы или вещества. Букет цветов или сплав металлов порой обладает огромной силой, если составлен гармонично, и может оказать мощное воздействие на человеческий организм. обширная эта область, утраченного человечеством знаний. Многое собранное хранится у нас. К этому надо добавить цветные лучи и вибрации мысли, и магнетизм воды различного состава. Мощная лаборатория человеческого организма требует соответствующих элементов для своего функционирования, основанного на законе соответствий. Медицина будущего будет многое знать. Помогут снимки излучения организма для определения нужных ему веществ. Область будущих знаний безгранична. Каждая травка хранит для человека свой дар. Гороскоп указывает на основные свойства организма, на его связь с цветами и металлами и пространственными лучами. Звука можно также успешно лечить, как цветом или запахом. Вибрации человеческого голоса могут вызвать благотворные результаты и даже исцелять или нарушать равновесие человеческого аппарата, вызывая болезни. Сода. Литий и некоторые другие элементы, входящие в состав различных лекарств, обладают особыми свойствами. Когда-то кольца, браслеты и обручи на голове носили, используя скрытые свойства металлов и их сплавов. Даже теперь делаются попытки носить браслеты из сплавов различных металлов для лечения от ревматизма и даже давления. Могли бы многое выдать, но люди злоупотребят Накопления восточной медицины ценны. Медицина должна стать одной, общечеловеческой, объединяющей все накопленное человечеством.